Глава сороковая. Терн проспал не больше часа. Проснулся, как от толчка, дико оглянулся и, лишь увидев меня, успокоился. «Все плохо там на границе, да?» — догадалась я. Он выпил в несколько глотков остывший отвар, подсел рядом. «Пока не так плохо. Натиск удалось сдержать. В ближайшее время королевству нашествие миражей не грозит, но...» «Но...» По сердцу пробежал холодок — Хотелось зажать уши и не слышать, однако хватит прятать голову в песок. Я смело посмотрела в глаза Терну. «Говори». Попытка прорыва не удалась из-за того, что ночью в это время года коротки. Отряды смогли их сдержать лишь потому, что началось утро. Солнечный свет губителен для миражей. «Да-да, я знаю». Я не понимала, почему Терн сообщает мне очевидные вещи, но верно, была причина. С тех пор на границе наступило относительное затишье. Только, боюсь, ненадолго. Ненадолго? Они ждут, пока появится больше времени для атаки. В середине Хладиня... «Самая длинная ночь!» — прошептала я, помертвев. «Все стало на свои места. Ты уверен?» Это самое вероятное объяснение. Что-то окончательно сдвинулось в их мире, они больше не могут ждать но понимает, что сейчас им не продвинуться далеко. У нас больше полугода, чтобы попытаться что-нибудь придумать». «Но что? Что можно придумать?» Я с надеждой посмотрела на терна Мне так хотелось, чтобы он меня успокоил, сказал, что решение готово, что все будет хорошо. Он поднял на меня уставший взгляд и ничего еще не ответил, как я догадалась сама. Но что он может сделать в одиночку? Никто не откликнулся на его призыв о помощи. Король отказывается выслушать, а потом будет слишком поздно. «Я помогу!» — пролепетала я. «Я выучу все, что нужно, еще есть время, мы справимся, закроем разлом!» Краешек его губ дернулся в грустной полуулыбке. «Я знала все, что он скажет. Агнесса была намного опытнее меня, но они ничего не смогли сделать вдвоем. В любом случае сдаваться я не собираюсь». Прежде я хорошо знал ректора Академии Блерона. Он выслушает. Должен. Я выступлю перед городским советом. Я... Терн откинулся на спинку дивана, сделался бледен. Амулет на его груди колотился, мерцал. Я испугалась. Терн, что с тобой, Терн? Взяла его за руку, которая так и не стала теплее. Я просто устал. Он постарался, чтобы голос звучал спокойно. Ничего, не думая о плохом. Терн сжал мои пальцы, но тут же выпустил, тяжело поднялся. Доброй ночи, Агата. Ушел. А я еще долго сидела, кусая пальцы. Мне так хотелось помочь, придумать что-нибудь. Но что, я, маг-недоучка, могла предложить ректору академии? Разве что свое прилежание. С этими мыслями я отправилась в спальню. На постели ждал плащ. Я провела рукой по гладкой ткани. Но теперь терн мог его увидеть поэтому чувствуя себя преступницей я спрятала плащ в шкаф терн что мне надеть терн поднял глаза от книги что открытое лежало перед ним а мама мне всегда запрещала читать за обедом посмотрел растерянно куда да на прием же что хочешь Предложил он великодушно и снова уткнулся в формулы, попутно что-то выписывая на лист. Заляпал чернилами пальцы, а затем и на лбу появились синие разводы. Хмурясь, он тер его. Вздохнув, я поднялась в свою комнату и снова пересмотрела платье, разложенное на постели. Нет, для приема решительно ни одно не подходило. Все мои обновки сшиты из плотной ткани, добротные, теплые. Но как показаться в таком платье на балу? Хотя чего я ожидала? Даже если я появлюсь на приеме в доме Леннисов в наряде из золота и парчи, я останусь всего лишь ученицей колдуна, презираемой и отверженной. Ладно, ничего. Я иду туда, чтобы увидеться с родными. А остальное неважно. Я подошла к зеркалу. За последнее время я не часто смотрела на свое отражение, а ведь прежде так любила наряжаться, причесываться и примерять украшения. Солнце ярко озаряло комнату, а заодно высвечивала все изъяны в моем облике, потому я готовилась увидеть бледную девицу, простоволосую, измученную учебой. Под глазами, наверное, вот такущие тени. Ой, я даже повертелась, чтобы удостовериться, что девушка, смотрящая на меня из зеркала, — это я. Не может быть! Мои темные волосы, которые служанки прежде натирали маслами, чтобы те не казались такими жесткими, а после расчёсывали до блеска, вытягивали, пытаясь распрямить, легли крупными упругими локонами. Они отросли до середины лопаток и сияли безо всяких масел. Многие из моих знакомых девушек чернили брови, а губы подкрашивали пудрой из мелко искрошенных полудрагоценных камней. Помню, и я пыталась уговорить маму купить мне такой пудры. Стоила она немало. Но мама смеясь отвечала, что в моем возрасте подойдет и свекольный сок. Теперь же ничего этого было не нужно. Губы сделались алыми, брови и ресницы, и прежде темные, сейчас казались подведенными угольком. Кожа светилась свежестью, а голубые глаза стали глубоко синего цвета, яркими, будто сапфиры. Я подошла близко-близко, смотрела и не верила — Так вот, что делает с магичками их сила. Я никогда не состарюсь, прошептала я. Но осознание не приходило. Наверное, в возрасте 18 лет никто не верит в то, что однажды одряхлеет. Что же, пусть я никого не потрясу красивым платьем, но следовало признать, я была так хороша сейчас, что на платье внимания никто не обратит. Поэтому я выбрала то, что потемнее — дополнить образ колдуни. Грустно ухмыльнулась, представив, как будут смотреть на меня мои прежние знакомые. Девочка в легких светлых платьицах, чьи волосы уложены в аккуратную прическу. Скромная девочка, которая смущается прямых взглядов, неловко приседает и прячет глаза. «Где теперь эта Агата?» «Ты готова?» — спросил Терн, когда я спустилась. «Угу». Он, конечно, даже не подумал приодеться, только сменил одну из многочисленных темных рубашек на другую такую же, а на плечи накинул старенький плащ. Заметил мой взгляд из-под лобья, приподнял бровь. Что? Оглядел свои брюки, ботинки, поправил манжет рубашки. Что-то не так? Улыбнулся он. Все так. Улыбается еще. Хотя на что и надеялась? Предложить ему надеть ректорский плащ. Вот уж произведет фурор. Сразу было ясно, что Терн не из тех людей, которые обращают внимание на мнение толпы. Остается только брать с него пример. Идем, вздохнула я. До развилки добрались пешком, хорошо хоть земля просохла, и я не испачкала обувь. Когда вышли на тракт, Терн сотворил черныша. «Где же моя беляночка?» — проворчала я. Настроение никак не желало улучшаться. «Мы ведь договорились, что белянку ты вернешь себе сама, как только научишься». — мягко сказал Терн. «Да, — Да-да, знаем мы ваши методы, господин ректор. Белянка — стимул, чтобы учиться. — Но у меня есть для тебя кое-что другое, — загадочно сказал он, так что я невольно вскинула взгляд. Терн вынул из кармана плаща, а из крупных черных камней в серебряной оправе и протянул мне. Я замерла, распахнув глаза. — Какая красота! Это мне иллюзия, да? — Настоящая. Черные агаты, специально для тебя. Позволишь? Я наклонила голову, робко подставила шею. Руки тёрны ловко и быстро застегнули маленький замочек. Ожерелье подошло идеально. Самый крупный и яркий камень лёг в ямочку между ключиц. Как жаль, что моё платье. Ах, моё платье. Простенькое темно-коричневое платье из плотной ткани исчезло. Вместо него появилось платье из черного атласа, с декольте, с пышной юбкой. Руки до локтя закрыли черные кружевные перчатки, на ногах оказались лакированные туфельки. «Ты прекрасна, Агата», — тихо сказал Терн. «Я же все крутилась на месте, пытаясь разглядеть себя со всех сторон, хотя это было невозможно». Нижние юбки шуршали, черные жемчужины, усыпавшие лиф, вспыхивали точно росинки. «Ты... ты как фея крестная!» — растроганно зарделась я. Терн ничего не ответил, но я видела, что его обрадовал мой восторг. «Ну что, поехали?» — спросил так, точно ничего необычного не случилось. «Погоди!» Я сжала ладонь, а когда раскрыла, то увидела ровно то, что ожидала. Браслет с темными камнями и в пару к нему сережки. «Можно и из моих иллюзий извлечь пользу», — улыбнулась я. К имению Леннисов уже съезжались гости. Поместье было не слишком богатым, с короткой подъездной аллеей, теперь запруженной каретами и всадниками. Терн спрыгнул на землю, взял черныша под усы и повел за собой. Темнело. Я не могла разглядеть лиц, скрытых занавесками, но всюду слышались радостные голоса и смех, и я невольно вспомнила свой прошлогодний сезон. Как мы веселились садой, подпрыгивая на мягких кожаных сиденьях, обложенных подушками, специально, чтобы мы не наставили синяков на нежные руки. Как подглядывали в окошки и заливались румянцем, встретившись глазами с молодыми людьми, сопровождавшими свои семьи верхом. Верн все пытался подвести своего коня, к карете дома Мейс мечтал, чтобы Флора обратила на него внимание. Но Флора кидала на брата недовольные взгляды, слилась на всю нашу семейку, ведь Даниэль ехал рядом с нашей каретой. В нешироком дворете снились экипажи. Конюхи не справлялись с наплывом, потели от натоги, пытаясь освободить место для вновь пребывающих. Нарядные барышни, опираясь на руки отцов и братьев, спешили к парадному крыльцу, освещенному яркими огнями. Я замешкалась, я отвыкла от толпы шума, и мне сделалось не по себе. И теперь, в новом статусе, что я буду делать среди всех этих людей? Терн помог спуститься на землю. «Обопрись на меня. Попробуем найти генерала Даулета». Я уцепилась за локоть колдуна. Пока, вцарившей вокруг суете, никто не обращал на нас внимания. Я вертела головой, надеясь разглядеть карету с семейным гербом, но терну видел ее первым. Вот он. Отец ждал меня у экипажа. Лицо застывшее, плечи напряжены. Скользнул по фигуре Терна хмурым взглядом, а мою руку пожал осторожно и нежно. Когда он посмотрел на меня, черты лица разгладились. «Вы так хороши сегодня, леди Агата!» «А где ма... Где леди Даулит?» Леди Даулица, со старшей дочерью и сыном ожидают нас внутри. Я с радостью представлю вас им. Старшая дочь! Теперь это ада! В глазах отца мелькнула вина, и я, чтобы не делать ему еще больнее, искренне улыбнулась в ответ. С радостью увижусь с ними. «Разрешите сопровождать вас?» — спросил отец. «Такого я не ожидала и обернулась к терну. Можно?» Отец же взглянул на него холодно. — Если позволишь, я бы хотел побыть наедине с леди Агатой какое-то время. У Тайла Ленниса великолепный сад. Почему бы тебе не прогуляться? — Па, господин Даулет, мой спутник... Я совершенно опешила от ледяного папиного тона и от того, что отец пытается выгнать Терна, хотя я понимала, зачем он делает это. Хочет поговорить со мной с глазу на глаз, так, чтобы колдун не маячил поблизости. — Ничего, — спокойно сказал Терн. Я прогуляюсь. «Как раз хотел закончить одно дело, но днем не успел. Думаю, часа хватит». Отец кивнул, сузив глаза. «Вы ведь не оставите леди Агату одну? Присмотрите за ней?» Щеки у папы сделали пунцовыми: «Это ты мне говоришь? Ее отцу?» «Проклятие! Нет, конечно, я не спущу с нее глаз». «Хорошо». Терн кивнул, накинул на голову капюшон и растворился в темноте. С тоской я посмотрела ему вслед, уговаривая себя, что час пробежит быстро.